«Книга, которую я не писал». «Ох...» Выдохнул из себя Берий Ильич и вопросительно посмотрел на генерал-полковника. «Все хорошо», — улыбнулся тот. «Горизонт Тимофеевич был в очень хорошем настроении и замечание сделал немного». «Да, конечно», — согласился маршал. «Замечания вполне приемлемые». То же самое он сказал и Дзержину, который встретил нас вопросом «Ну как...» «Так что вы все поняли?» – спросил он меня. «Требования совсем небольшие. Побольше снов, поменьше ненужной реальности и никаких симов. Согласны?» «Нет», – сказал я. «Как?» – подпрыгнул маршал, а Дзержин схватился за карман. Впрочем, тут же руку он отпустил, приблизился ко мне и нежно сказал. «Соглашайтесь, дорогуша, здесь не принято не соглашаться». Я занервничал и схватился за голову. «Слушайте», — закричал я, — «что вы ко мне пристаете? Что и где я должен исправить? О каком романе вы говорите? О каком Симе? Если вы имеете в виду Карнавалова, то я с ним был знаком и даже ездил к нему в Торонто, но взглядов его я никогда не разделял, и письмо его нынешним вождям выбросил на помойку». «Это мы знаем», — улыбнулся маршал и переглянулся с Держином. «А теперь выбрости его самого». «Откуда?» — спросил я. — Из романа, дорогуша, — улыбнулся Дзержин. — Да из какого романа? — спросил я устало. — Вы понимаете, что я никогда никаких романов о карнавалове не писал? Я опустился в кресло и достал сигарету. Мои руки дрожали, и когда я прикуривал, я никак не мог спичкой попасть в коробок. Между тем в кабинете установилось какое-то странное, тяжелое и зловещее, я бы сказал, молчание. — Ну, хорошо, — сказал, наконец, Берий Ильич, — Вы так взволнованно и так убедительно говорили, что я вам почти поверил. Но есть же все-таки факты. А факты, как говорят, упрямая вещь. Хорошо, ладно. Сейчас мне придется вам кое-что предъявить. Он тяжело поднялся, подошел к сейфу и, загораживаясь от меня плечом, стал крутить замок с шифром. А вас бери Ильич, — развязно сказал Дзержин, — сейф я вижу, но ну, точно словно в швейцарском банке. — Так он швейцарский и есть, — отозвался маршал. — Тут даже и написано «Маде in Швейцария». Сейф открылся. Маршал там шуровал что-то довольно долго, наконец достал какую-то книгу в темной обложке и выложил передо мной. «Узнаете — Узнаете? Я взял в руки книгу и стал ее разглядывать. Прочел название. Перевел потом взгляд на фамилию автора и увидел, что там стоит моя собственная фамилия. В этом не было бы ничего удивительного. Каждому автору приходится иногда держать в руках книги, которые он написал. Но в том-то и дело, что я, как мне помнилось, никогда ничего подобного не писал. — Ну, и что вы скажете? — услышал я голос маршала. — Минуточку, — сказал я. Я осмотрел суперобложку перевернул титульный лист, прочел выходные данные. Там стоял год 1986-й, а я уехал из Штокдорфа в 82-м. А в 86-м я еще фактически даже не жил. Это какая-то несуразица, пробормотал я и заглянул в начало книги. Там я нашел описание своего разговора с Руди, посещение Фройлян-Глобке, похищение меня арабами, встречи с Букашевым, Все подробно и достоверно. И главное, написано в моей собственной манере. Я ничего не мог понять. Я готов был представить, что за 60 лет кто-то мог изучить все подробности и на основании донесений агентов и других архивных данных сочинить какой-нибудь подобный роман. Но чтобы кому-то удалось настолько проникнуть в мои мысли и так подражать моему стилю, в это я уже поверить не мог никак. Потому что, между нами говоря, мой стиль просто неподражаемый. Я заглянул в середину книги, и в глаза мне бросилась глава, которая называлась «Новое осиме «Интересно?» – заглянул через мое плечо маршал. «Минуточку», – сказал я, и с возрастающим интересом прочел эту, в общем-то, небольшую главу.